Глава сорок вторая. Слава стоял возле наркоотдела, протянув повестку. На этот раз его пропустили. Сказали, что майор Дуров на месте, ждет его. Слава прошел по коридору, нашел нужный кабинет. Руки вспотели, когда взялся за ручку двери. Набрал полную грудь воздуха, постучался. — Заходи, жду, — ответил веселый голос за дверью. Слава зашел в кабинет, огляделся, никого не увидел. Из боковой двери, вытирая руки полотенцем, выглянул Илья Дуров. — Заждался меня? Каждый день, говорят, приходил. — Здравствуйте, так и было. — Как отдохнули? — поинтересовался Слава. — Отдыхать не сажать! — засмеялся Илья. — Надеюсь, отсрочку не попросишь? Тебе и так повезло, что меня в командировку отправили. «Нет, я нашел деньги». Илья удивленно посмотрел на него, присвистнул. «Так сильно в тюрьму не хочется, да? Скажи спасибо, что есть дядя Илья, который вас, дебилов, выручает. Заметь, суммы подъемные, раз ты денег нашел, голодьба». Илья вытер руки и бросил небрежно полотенце в открытую дверь, протянул руку в сторону дипломата, с которым Слава пришел. Можете не пересчитывать, здесь точно четыре миллиона, как просили, — произнес Слава, как учил Анатолий Владимирович. — Все так говорите, а потом свои докладывай. — Нет, лучше пересчитаю, — ухмыльнулся Илья. — А ты зайди с дипломатом в подсобку, заодно чайку попьем. Слава зашел в комнату, куда Илья бросил полотенце. Оно так и лежало на полу. В небольшом кабинете стоял кожаный диван-консул, журнальный столик с недопитым стаканом чая и порнографический журнал с голыми женщинами на обложке. Илья показал на стол, дал понять, куда ставить дипломат. Сам откинулся на диван, скрестив нога на ногу. «Ты же понимаешь, эти деньги не для меня. Я всего-навсего исполнитель. Не я решаю дела, а хозяин». Подняв указательный палец, произнес Илья Дуров. «Конечно, понимаю. За исход дела тоже не ручаюсь. Может, цена вопроса возросла за время моего отсутствия. Ничего не могу сказать». «Как же так? У меня больше денег нет. Мы же договаривались на эту сумму», — возмутился Слава. «Договаривались. Когда это было? Все сроки прошли». Я же каждый день приходил. Это вас не было, а не меня. Меня, тебя? Ты что-то перепутал, рамсы. Это я благодетель, а ты терпила. Скажи спасибо, что не променял тебя еще на одну звездочку, показал Илья на погоны. Мы же за здоровье нации боремся, чтобы не подохла молодежь в тюрьмах или от заразы, которой торгуете. Студенты, бедняжки... гибнут целыми факультетами. Слава смотрел на смеющуюся физиономию Ильи, который сам поставлял эту же заразу, кости и думал, как я хочу тебя, гада, здесь же придушить. Но Илья открывал дипломат уверенно, ничего не замечая. Достал пачку пятитысячных купюр, стал пересчитывать. Увлечен был подсчетом денег и не заметил. что в его логове для отдыха установили видеонаблюдение в момент его отсутствия. К тому же не подозревал, что купюры были помечены, а руки в прямом смысле испачканы. Дверь открылась. В подсобку зашел Анатолий Владимирович, исполняющий в данный момент обязанности начальника отдела по контролю за незаконным использованием наркотических средств. Илья, не торопись, внимательно пересчитывай деньги, громко произнес Анатолий Владимирович. Илья вскочил, закрыл дипломат наспех, прищемив пачку красных бумажек, заикаясь, стал оправдываться. А-а-а, Анатолий Владимирович, спонсорская помощь на ремонт нашего здания от предпринимателей района, быстро проговорил Илья. Помощь это хорошо, спасибо. Не откажемся, засмеялся Анатолий Владимирович. А теперь посмотри вот сюда. Он показал на скрытый глазок за шкафом. Все записано, запротоколировано, с понятыми, как положено. Купюры помечены, ручки испачканы. от кого не ожидал? Так от тебя, что ты крыса. Это не я, это все Петр Петрович Мамонов. Могу в письменной форме объяснить, что он дал мне задание нагнуть этого молокососа для ремонта помещения. Этот молокосос выполнял мое задание, понимаешь? Все в письменной форме, изложил раньше тебя. У тебя знаешь, сколько эпизодов набралось? Хватит на пожизненное. А помочь некому. Петр Петрович в бегах. Меня утвердили на его место. Его в отставку, слишком громкое резонансное дело с этим видео в интернете, не понравилось в главке. Илья Дуров вытер рукавом лоб, заморгал, будто нервный тик на него напал. Края губ в плаксивой кривизне опустились к подбородку. Он зашмыгал носом, как маленький ребенок, скатился с дивана на колени перед новым шефом. — Анатолий Владимирович, мне все равно, кому служить, буду служить вам. Только прикажите. Не губите, пожалуйста, у меня дети маленькие. Жена одна не поднимет их. Хорошо, давай служи. Пока хода делу не дам, обещаю. Но ты сейчас же напишешь все по порядку. Куда ездил, зачем? Какое задание Петра Петровича Мамонова выполнял в Швеции? Где Саша Кадочникова? Я понятно изъясняюсь? Все напишу. Фамилии, явки, время, место, чтобы вы знали, что я теперь ваш человек. Анатолий Владимирович Брезглиева протянул ему ручку, пододвинул лист бумаги. Сначала, мой человек, продиктуешь все на диктофон. Нажав на кнопку, произнес начальник отдела. Все по порядку, рассказывай, когда, где, почему. Петр Петрович тебя завербовал. А затем все повторишь в письменной форме. Внизу «Поставишь автограф — мне на память», — улыбнулся Анатолий Владимирович. Илья сдал всех, смакуя подробности. Такие люди, беспринципные, лживые, подлые, всегда существовали. Они как переносчики заразы, прыгали с одного хозяина на другого. Им все равно было кому служить, они могли служить двум господам сразу. Они любили повторять «Вовремя прогнуться — это не унизится». Это взгляд в будущее. Их девиз «Какая разница, кто хозяин?» Главное, чтобы был. Раболепство натуры в крови у многих потерявших совесть. Они даже не задумываются, хорошо это или плохо. Главное, чтобы хорошо платили. Им всегда будет мало денег. Став миллионерами, будут завидовать миллиардерам зависть. Постоянный грех богатства. Чем больше денег, тем больше зависти. Обычно кичатся этим недалекие люди. Они кричат на каждом углу, что у них крутая машина, самолет, пароход. «Из грязи в князи» — пословица про них. Таких людей к обогащению приводит социальное неравенство. Это такие гадкие людишки без мозгов и таланта, которые никогда не будут первыми. всегда мечтают стать богатыми, чтобы отомстить. Если не получается, то снимают блоги с крутыми машинами, взятыми на прокат, рассказывают про сказочную жизнь, монтируя видео у подруги в квартире, дефилируют в красивых нарядах, взятых в музея. И все это для того, чтобы показать, что они богатые, как будто это и есть счастье. Глупцы. Счастье – это спокойствие. А для этого нужно очень мало. Любимый человек рядом. И неважно, богатый он или нет, сколько богатых людей-одиночек. Спросите у них, вы счастливы? Скажут «нет». Они мечтают о большой семье, детях, лучине и мамонте. которого нужно добыть. Одиночество в богатстве. Скучное название, а не благо. Но, как ни парадоксально, когда у тебя много денег, тебе не хочется ими делиться. И ты продолжаешь богатеть, не можешь остановиться. Копишь, копишь, копишь. Пытаешься придумать разные схемы обогащения, лишь бы урвать, Нагнуть, напугать И обязательно получить свой процент от сделки Неважно, каким способом Жадность, зависть, тщеславие Слуги богатства Илья врал Анатолию Владимировичу Насчет жены и детей У него никого не было Он жил один Денег было столько, что уже не помещались под полом В старом доме матери в деревне который достался ему по наследству. Он там их прятал. Трусливые завистники рады любой неприятности, произошедшей с кумиром, которому они лизали подошву обуви. Они первыми предадут, подставят, обольют грязью. Это они быстрее всех перебрасывали видеокомпромат в интернете, чтобы побольше просмотров было. Не понимали, что делают, потому что глупые. Ведь после этого остались без работы, оказались в тюрьме или просто получили офицерским ботинком по ребрам. Они делали это умышленно и извращенно, принимая всех по собственному духовному росту, которого нет. Илья даже испугаться не успел, сразу переоделся в новую форму нового начальника и стал служить ему верно, сдав всех своих подельников. «Вот и хорошо, молодец, все правильно понял. Говоришь, что Кадочникову продали в рабство шейху второй или третьей женой? Да, я лично сопровождал ее в этом путешествии. Адрес острова Точный? Да, она живет во втором дворце, по аллее налево. Увидите, самый лучший замок для нее шейх выделил. Уже, наверное, свадьбу сыграли». Илья на самом деле был просто звеном цепочки продажи людей. Всех подробностей не знал, чем на самом деле занимаются Петр Петрович с Лидией Михайловной, даже не догадывался. Шеф приказал, он сделал. Еще с сожалением рассказал, что Максима не удалось прибить в подвале заброшенного дома. Сбежал гад, а он задание провалил, о чем очень переживает. Но приказы Анатолия Владимировича будет выполнять по всей строгости закона, чтобы тот ему премию выписал хорошую, ведь он новый дом строит, ему деньги нужны. Про закладки тоже рассказал, про Достоевских, про бригадиров, про сбыт и получение прибыли. Даже схему нарисовал, указав адреса продавцов зелья. И кого нужно в следующем месяце припугнуть – чтобы получить 4 миллиона.